женское естество Агнес разбилось в дребезги. И сама она словно распалась на части. В эти жуткие дни ее бы не удивило, если бы, оглядевшись, она обнаружила стоявшую в углу ногу, забытую на земле руку или рассыпавшиеся по полу пальцы. С ее дочерями происходило то же самое. Сюзанна ходила рассеянная и хмурая, насупив брови точно обиженная на весь мир. Джудит постоянно и тихо плакала. Слезы струились из ее глаз, казалось, не переставая. Разве могли они раньше понять, что Хамнет был стержнем, что именно он удерживал их всех вместе, что без него они начнут разваливаться, точно разбросанные по полу осколки кружки. Первые два вечера Успевший к похоронам муж и отец мерил шагами нижнюю комнату. Агнес слышала его шаги, лежа в верхней спальне. Больше никаких звуков не доносилось. Ни плача, ни рыданий, ни вздохов. Только беспокойные и неугомонные шаркающие звуки шагов, порождаемые, казалось, стремлением найти верный обратный путь в края, когда карта потеряна я не поняла этого вдруг прошептала она лежа рядом с мужем под балдахином он повернул голову она не видела его движения лишь услышала шорох подушки и простыней несмотря на неослабевающую летнюю жару они спали за закрытыми занавесами никто не понимал заметил он но я должна была понять прошептала она а не сумела Мне следовало догадаться, следовало увидеть, следовало понять, что нелепое, ужасное заблуждение побудило меня бояться за Джудит, когда на самом деле надо было «Успокойтесь», сказал он, повернувшись на бок и положив руку ей на плечо. Вы сделали все возможное. Никто не мог бы найти снадобье, способное спасти его. Вы старались изо всех сил и, «Конечно, старалась!» Внезапно с яростью прошипела она и, поднявшись с подушки, сбросила его руку. «Я вырезала бы собственное сердце и отдала ему. Если бы это могло хоть как-то помочь, отдала бы все, я знаю». «Нет, не знаете!» Запальчиво возразила она, ударив кулаком по матрасу. «Вас не было здесь!» «Джудит!» прошептала она, И слезы вдруг хлынули из ее глаз, струясь по щекам и увлажняя пряди ее волос. Джудит выглядела очень больной, и меня, меня так испугало ее состояние, что я даже не подумала. Мне следовало осмотреть и его. Я так и не поняла, что происходило. Привыкла к тому, что именно ей всегда требовалась моя помощь, что именно ее могут отнять. Мне не верится, что я могла быть так слепа, так глупа, что... Агнес, вы сделали все, что могли, и испробовали все ваши снадобья. Успокаивающе повторил муж, пытаясь уложить жену обратно в постель. Болезнь, видимо, проникла слишком глубоко. Отмахнувшись от его попыток, она сгорбилась и, согнув ноги, обхватила руками колени. Через два дня после похорон он вышел из дома. Ему нужно было поговорить с арендатором его полей, напомнить, что пора отдавать долги. Выйдя из передней двери, он заметил, что на залитой солнечным светом улице полно детей. Они бегали туда-сюда, держали за руки родителей, смеялись, капризничали. Малыши спали в своих коконах, прижавшись щеками к родительским плечам. Какое невыносимое зрелище! Милые детские лица, головки, худенькие хрупкие создания с широко распахнутыми глазами. Как же уязвима их жизнь! Неужели вы не понимаете, какие опасности им грозят? Захотелось ему крикнуть их матерям и отцам. Как вы не боитесь выпускать их из дома? Дойдя до рынка, Он вдруг остановился, развернулся на каблуках и, не обратив внимания на приветливо протянутую руку кузена, поспешил назад. Вбежав в комнату, он с облегчением увидел, что его Джудит сидит около двери во двор. Ей поручили начистить корзину яблок. Он присел рядом с ней. Дождавшись у местного момента, Он вручил ей очередное яблоко. Нож для чистки фруктов она держала в левой руке, всегда только в левой, и ловко начала срезать тонкую яблочную кожицу. Из-под лезвия появился длинный зеленый локон, похожий на волос русалки. Однажды, когда двойняшки были совсем маленькими, вероятно, им только недавно исполнилась погода, Он вдруг повернулся к жене и сказал «Посмотрите-ка». Агнес подняла голову от своего рабочего стола. Он положил перед детьми два кусочка яблока. И сразу же Хамнет протянул правую ручку и ухватился за яблоко, а Джудит проделала то же самое, но только левой рукой. Одновременно они подняли кусочки яблок и поднесли к губам. Хамнет правой рукой, а Джудит левой. Внезапно дети опять, одновременно, положили яблоки на стол, словно подав друг другу молчаливый сигнал. Потом переглянулись и снова взяли их. Джудит левой рукой, а Хамнет правой. — Это похоже на зеркальное отражение, — заметил он. — Может, они задуманы как одна разделенная пополам личность? Без чепчиков локоны на их головах отливали золотом. Он встретил своего отца Джона в коридоре. Отец как раз вышел из мастерской. Мужчины остановились, пристально глядя друг на друга. Отец, подняв руку, потер щетину на подбородке. Он нервно сглотнул, и кадык на его шее резко дернулся. Потом, то ли что-то буркнув, то ли кашлянув, он отступил в сторону и вернулся в мастерскую. Повсюду, куда бы он ни смотрел, ему вспоминался Хамнат. Вот он, двухлетний малыш, ухватился за подоконник и, вытянув шею, смотрит на улицу и тычет в стекло пальчиком, показывая на проходящую лошадь. В младенчестве они с Джудит лежали рядышком в колыбели, замечательные и ладные, как пара буханок. Возвращаясь из школы, Он так хлопал дверью, что сыпалась штукатурка, чем вызывал недовольные возгласы и брань Мэри. Он забрасывал мяч в кольцо, подолгу играя прямо под окнами. А делая домашнее задание, Хамнат частенько поворачивался к отцу, спрашивая об одном из греческих времен. И на его измазанной мелом щеке белела то ли запятая, то ли скобка. Однажды с заднего двора Донесся его восторженный голос. «Смотрите, как птица разгуливает по спине свиньи!» Жена его, бледная и осунувшаяся, жила в каком-то безмолвном оцепенении. Старшая дочь так разозлилась на весь мир, что огрызалась и ворчала по любому поводу. Его младшая дочь продолжала плакать. Она плакала, казалось, непрерывно, положив голову на стол или стоя в дверях или лежа в кровати умоляя оставить ее в покое, иначе ей будет еще хуже. И над всем этим в доме давлели удушающие запахи кожи, дубящих растворов, вымоченных шкур и паленого меха. Они преследовали его повсюду. Как же он прожил столько лет в этом доме? Он вдруг осознал, что не в силах больше дышать этим прокисшим воздухом. Стук в окно мастерской... Болтовня клиентов, желавших купить перчатки, выбрать их, примерить и бесконечное обсуждение отделок из бусин, пуговок и кружев. Нескончаемые разговоры, в которых заодно досконально обсуждались достоинства и недостатки тех или иных торговцев, дубильщиков, фермеров, дворян, цены на шелк и затраты на шерсть, поведение тех или иных членов гильдии на собраниях и обсуждение вероятной кандидатуры – Олдермена в будущем году. Такое существование стало невыносимым. Вся эта жизнь. Он чувствовал, что запутался в безумной паутине. Ее липкие нити готовы затянуть и удушить его, как бы он ни изворачивался. Вынужденный вернуться сюда, в этот город, в этот дом, он начал бояться того, что уже никогда не сможет вырваться обратно на свободу. Общее горе ⁇ это утрата. Могут удержать его здесь. Могут разрушить все, чего он добился в Лондоне. Без него созданная им трупа погрузится в хаос. Их ждет распад. Они потеряют все деньги и разбегутся. Или найдут другого руководителя. Не успеют подготовить новую пьесу к следующему сезону. Или успеют и она окажется лучше написанных им. И тогда на театральных афишах появится имя нового автора, его заменит удачливый новичок, от его услуг откажутся, он станет никому не нужным. Он мог потерять все, что успел создать. Жизнь театров на редкость прихотлива, тонка и хрупка. Частенько он думал о том, что более всего она подобна кружевным украшениям на отцовских перчатках. Прекрасно смотрится, такое тончайшее дополнение, но за ним скрывается кропотливый труд мастера, полный неудачных проб и ошибок. Ему необходимо быть там, постоянно, обеспечивая должным образом репетиции, дабы все шло в согласии и с планами. И он жаждал, буквально жаждал, оказаться опять в тесных четырех стенах своей съемной мансарды, где никто не будет искать, и о чем-то просить его, отвлекать докучливыми разговорами, где вся обстановка состоит из письменного стола, кровати и сундука. Нигде больше он не сможет избежать суетливой людской жизни. Нигде больше не сумеет отрешиться от этого мира и раствориться в другом, стать всего лишь рукой, водящей чернильным пером, и видеть лишь, как слова стекают с его черного кончика. И по мере появления новых слов, по мере их складывания в строчки, он переносился в некий прекрасный мир, такой притягательный и умиротворяющий, сокровенный и радостный, что тяготы всего прочего просто исчезали. Он не мог изменить тому миру, не мог остаться здесь, в этом доме, в этом городе, с ненавистной перчаточной торговлей, не мог даже ради жены. Он понял, что может застрять в Стратфорде навсегда, как беглец, обеими ногами попавший в пасти двух железных капканов, одним из которых ему представлялся дом отца, а другим его сын, холодный и разлагающийся в сырой могиле на церковном кладбище. Он подошел к жене и сказал, что должен уехать. Нельзя надолго оставлять труппу. Актеры нуждаются в нем. Скоро они вернутся в Лондон, и им придется готовиться к новому сезону. Другие театры только обрадуются, если они пойдут ко дну. Конкуренция, особенно в начале сезона, особенно жестока. Подготовка спектакля крайне сложна, Ему необходимо самому убедиться, чтобы все сделали правильно. Он не может поручить это своим помощникам. В таком деле можно положиться только на себя. Он вынужден уехать. Ему очень жаль, и он надеется на ее понимание. Пока он излагал свои доводы, Агнес молчала. Его слова журчали вокруг нее шумовым фоном, не проникая в сознание. Она продолжала наполнять помоями корыта свиней. Что может быть проще? Поднять таз и вылить в кормушку его содержимое. Всего-то постоять возле перегородки свинарника, да наполнить корыто. — Я напишу, — добавил он, стоя у нее за спиной. Агнес вздрогнула от неожиданности. До этого она практически не замечала его присутствия. О чем же он говорил? «Напишите?» — повторила она. «Кому?» «Вам?» «Мне?» «Зачем?» Она рассеянно пригладила платье. «Я же здесь, перед вами?» «Я имел в виду, напишу, когда доберусь до Лондона». Выплеснув остатки помоев, Агнес озадаченно нахмурилась. Тут ей припомнилось, как только что он что-то толковал про Лондон, про его тамошних друзей. Точно. Он говорил еще что-то о подготовке и отъезде. «Лондона?» Вяло повторила она. «Я вынужден уехать», с легким нажимом произнес он. Она едва не улыбнулась такому нелепому и странному замечанию. «Вы не можете уехать», возразила она. «Но я должен». «Но не можете». «Агнес», — заметил он уже с явным раздражением, — «мир не стоит на месте. Меня ждут люди. Близится начало сезона, моя труппа со дня на день вернется из Кента, поэтому я должен...» «Как вы можете даже думать об отъезде?» Озадаченно спросила она, размышляя, какими доводами можно добиться его понимания. «Хамнет», — медленно произнесла она, — Чувствуя округлость этого слова, его имени, точно спелую грушу, «Хамнет умер». Услышав имя умершего сына, он передернулся и опустил голову, слушал ее, упершись взглядом в свои туфли. Для нее все так просто и понятно. Их сын, их ребенок умер, едва успел остыть в своей сырой могиле, значит, больше никаких расставаний. Отныне все должны быть вместе. Запереться в четырех стенах, обнявшись, как танцоры в конце хоровода. Он должен жить здесь с ней, с Джудитой Сюзанной. Как он мог даже заикнуться об отъезде? Бред какой-то. Проследив за его взглядом, она глянула на его туфли и увидела на земле рядом с ним дорожную сумку, набитую и полную, как живот беременной женщины. А мев от изумления, Агнес молча показала на сумку. «Я должен уехать скоро», — запинаясь, начал мямлить он. И это ее муж, из которого слова обычно лились потоком, Звучали громко и ясно, как ручей, быстро бегущий по каменистому руслу. В общем, сегодня в Лондон отправляется одна торговая компания, и у них есть лишняя лошадь. Да, мне пора, то есть я имею в виду, мне хотелось проститься с вами. Заранее, или вернее, мне придется... Вы уезжаете так быстро? Сегодня? Не в силах поверить сказанному, она отвернулась от свинарника и взглянула на мужа. «Вы же нужны нам здесь!» «Но ведь попутчики! Я договорился с ними!» «В общем, они не могут задерживаться!» «Отличная возможность! Мне не придется путешествовать в одиночку!» «Вам же не нравилось! Помните, если я путешествовал один, вы сами частенько говорили...» «Как это опасно! В общем...» «Так вы хотите уйти прямо сейчас?» Он забрал у нее опустевшее ведро и, поставив его на перегородку свинарника, завладел ее руками. «В Лондоне от меня зависят жизни многих людей. Мне насущно необходимо вернуться. Я не могу просто бросить их на произвол судьбы, ведь они... Зато можете бросить нас...» «Нет, разумеется, вас я не брошу, мне лишь...» Она шагнула к нему и взглянула прямо ему в глаза. «Почему вы уезжаете?» — сердито прошептала Агнес. Он отвел взгляд, но продолжал удерживать ее руки. «Я же объяснял вам, моя трупа, пробурчал он. «И все актеры. Я должен...» «Почему?» — перебила она. Опять из-за вашего отца? Между вами что-то произошло? Скажите мне. Мне нечего сказать. Я не верю вам. Она попыталась вырваться от него, но он крепче сжал ее руки. Она тщетно выворачивала руки, стараясь высвободить запястье. Вы говорите о вашей трупе? Возмущенно бросила она. Их лица находились в такой близости, что его дыхание овевало ее щеку. «Говорите о вашем новом сезоне и подготовке, однако все это звучит лишь как вялые отговорки». Она стремилась высвободить руки и пальцы, чтобы самой взять его за руку. Но, понимая ее намерение, он не мог допустить этого. И его противодействие разозлило и распалило ее ярость до такой степени, какую она не испытывала с раннего детства. «Ладно, неважно. Тяжело дыша выдавила она, продолжая бороться с его хваткой возле довольных чавкающих свиней. Я сама знаю. Вы точно рыба, пойманная на крючок в бурных водах. Каких водах? Темзы? Вы имеете в виду Лондон? Нет, те воды бурлят в вашей голове. Я видела их однажды, давно. Увидела там обширную страну с причудливыми ландшафтами. Вы сбежали туда, и та страна теперь стала для вас более реальной, чем наш земной мир. Ничто не способно удержать вас в нашем мире. Ничто. Даже смерть вашего родного сына. Я понимаю это. С горечью добавила она, а он, продолжая сжимать пальцами ее запястья, нагнулся и подхватил стоявшую рядом сумку. Не думайте, что я не понимаю. Только закинув сумку на плечо, он отпустил ее. Она потрясла руками, глядя на болезненно покрасневшие запястья, принялась растирать пальцами оставленные его хваткой отметины. Зажав в руке шляпу, он упорно избегал ее взгляда. — Вы не хотите проститься со мной? — спросила она. — Уйдете, не сказав мне до свидания? — Мне. — Выносившей ваших детей. — Матери заботившийся о вашем сыне до его последнего вздоха, подготовивший его к похоронам? Вы покинете меня, не сказав ни слова? Позаботьтесь о девочках», — только и сказал он, и его разумная лаконичность кольнула ее точно тонкая и острая игла. «Я напишу», — повторил он, — «надеясь вернуться к вам до Рождества». Она отвернулась к свинарнику. Она видела щетинистые спины свиней, слышала, как они тихо похлопывают ушами и довольно чавкают и похрюкивают. Внезапно он шагнул к ней, обнял ее за талию, развернул и прижал к себе. Их головы невольно сблизились. Она уловила запах кожи его перчаток, соленый привкус его слез. На мгновение их тела слились воедино, и ее, как обычно, сразу невольно потянуло к нему, словно их сердца связала незримая нить. «Мы вместе», — подумала она, — «зачали нашего мальчика. Вместе зачали его и вместе похоронили, и он больше не вернется». Отчасти ей вдруг захотелось вернуть то время, смотать его обратно, как клубок, захотелось крутануть назад колесо времени, вернуть в прошлое смерть Хамната, его отрочество, младенчество, рождение, до того самого момента, когда они с мужем слились воедино в супружеской кровати, зачав двойняшек. Ей хотелось перенестись в то давнее прошлое, смотав обратно нить тех жизни, чтобы она могла выйти из дома, обратить взор к звездам, к небесам, к луне и молить их, Молить всей душой удлинить нить его будущей жизни. Ради этого она могла сделать все, что угодно, чем угодно пожертвовать, отказаться от любых благ, от всего, что могли потребовать судьбоносные суровые небеса. Муж крепко прижал Агнес к себе, и она так же крепко, несмотря ни на что, обняла его, так же, как в ночь того зачатия. Их тела соединились в едином порыве. Его прерывистое дыхание согревало ее висок, проникая под край чепца, словно он собирался что-то сказать, но она не нуждалась в его словах. Слова были излишни. Она видела, глядя через его плечо, что дорожная сумка ждет его возле ног. Пути назад нет. Невозможно изменить того, что уготовано им судьбой. Мальчик ушел в мир иной, и муж уйдет, а она останется. Ведь свиней надо кормить каждый день, и время течет только в одном направлении. «Идите уж», — сказала она, отстранившись от него, — «раз уходите. Вернетесь, когда сможете». Она обнаружила, что можно плакать беспрерывно целый день и целую ночь что существуют разные виды плача. Внезапное излияние слез, мучительные опустошающие рыдания, беззвучное и нескончаемое слезотечение. Покрасневшую воспаленную кожу вокруг глаз можно подлечить настоем ромашки и очанки, а утешиться можно уверенностью в том, что на небесах царит вечная радость, и все они воссоединятся там после смерти, и он будет ждать их. Что люди не всегда знают, как облегчить жизнь потерявшей ребенка матери. Что люди, даже не из числа добрых друзей, могут прийти без предупреждения и выйти на первый план, просто оставив хлеб и пироги на вашем пороге, сказав уместное доброе слово после церковной службы, потрепав Джудит по волосам и мягко ущипнув ее бледную щеку. Трудно было решить, как поступить с его одеждой. Агнес долго не могла убрать его вещи со стула, где он оставил их перед сном. Примерно через месяц после похорон она взяла его бриджи, подержала в руках, а потом положила обратно, коснулась ворота его рубашки, подтолкнула один из пары его ботинок, выровняв их так, чтобы они аккуратно встали бок о бок. Она могла время от времени уткнуться лицом в его рубашку, прижать к груди бриджи или, сунув руку в его ботинки, ощупывать пустую внутренность, принявшую форму его ноги. Она завязывала и развязывала тесемки ворота, вставляла пуговицы в петли и вновь расстегивала их. Она складывала, раскладывала и опять складывала его вещи. Пропуская края одежды между пальцами, Складывая ее и разглаживая складки, она вспоминала о своих привычных повседневных делах. Они возвращали ее в нормальное прошлое. Приводя в порядок его вещи, вдыхая исходящий от них запах, она могла почти убедить себя в том, что он по-прежнему здесь, и ему вот-вот понадобится одеться, что в любой момент он может вбежать в дверь, спросив «Где мои чулки? Где моя рубашка?» Тревожись о том, как бы не опоздать к школьному звонку. По общему молчаливому согласию, она, Джудит и Сюзанна спали вместе на кровати под балдахином, поэтому выдвижные кровати девочек оставались на своих местах. Она тщательно задергивала перед сном все занавесы. Агнес убеждала себя в том, что ничто не потревожит их. Ничто не проникнет к ним из-за окон или через каминную трубу. Она бодрствовала большую часть ночи, прислушиваясь к шуршанию и стонам злых духов, пытавшихся проникнуть в их жилище. Она обнимала за плечи своих сонных дочерей. Частенько она просыпалась среди ночи и проверяла, нет ли у них жара, опухолей или покраснений на коже. Иногда в течение одной ночи она несколько раз меняла их местами, сама же оставалась лежать с краю, а местами меняла только Джудит и Сюзанну. Теперь уж она не упустит ни малейшей опасности. Она готова к любой неожиданности. Ничто не сможет отнять у нее детей. Никогда больше. В итоге Сюзанна заявила, что пойдет спать в дом бабушки и дедушки. Я не могу здесь уснуть. — пояснила она, избегая взгляда матери. — Слишком много кручусь. Забрав свои ночные рубашку и капор, она вышла из спальни, собрав подолом юбки валики, скопившиеся на полу пыли. Агнес не видела смысла в подметании пола. Он же все равно испачкается. Приготовление пищи казалось таким же бессмысленным. Раньше она любила готовить. Еду съедали а потом хотелось есть еще больше. Девочки стали все чаще ходить есть в большой дом. Агнес не останавливала их. Воскресные прогулки на его могилу не только терзали ее душу, но и утешали. Ей хотелось лежать там, закрыв сына своим телом. Хотелось взрыхлить землю голыми руками. Хотелось укрыть могилу ветвями деревьев. Хотелось построить над могилой шалаш, чтобы защитить от дождя и ветра. Может, ей стоит остаться жить тут, под его крышей вместе с ним? Бог нуждался в нем. Однажды после службы, взяв ее за руку, сказал священник. Взглянув на него, она едва не выругалась, внезапно исполнившись желание ударить святого отца. «Я нуждалась в нем!» Хотелось ей сказать, а вашему богу следовало дождаться своего времени. Но она ничего не сказала. Положив руки на плечи дочерей, она удалилась. Агнес приснилась, как она бродит по лугам Хюленца В сумерках темнела земля, прорезанная рыхлыми бороздами. Впереди шла ее мать то наклоняясь к земле, то выпрямляясь. Приблизившись, Агнес увидела, что ее мать сажает в бороздки маленькие жемчужно-белые зубки. Мать не отвернулась и не помедлила, ожидая приближения Агнес, лишь улыбнулась ей и продолжила бросать в землю молочные зубы. Лето казалось жутким насилием. Долгие вечера, теплый воздух, струившийся в окна, медленное течение реки по городу, крики играющих на улице детей, ржание лошадей. Они взбрыкивали и махали хвостами, сгоняя мух с боков, живые изгороди изобиловали цветами и ягодами. Агнес хотелось оборвать их все, раздавить и пустить по ветру. Наступившая осень тоже казалась ужасной. Колючий холод раннего утра, сгущавшийся во дворе туман. Куры возились и кудахтали в своем загоне, отказываясь выходить. Края листвы тронул морозец. Вот и новый сезон, но он уже не порадует, не затронет души Хамнета. Мир продолжал жить без него. Из Лондона приходили письма, Сюзанна читала их вслух. «Они стали короче», — заметила Агнес, просматривая их позже. «Не заполняли даже целый лист, и почерк стал более небрежным и размашистым, словно он писал в спешке. В них ничего не говорилось о театре, зрителях, спектаклях или написанных им пьесах. Ничего подобного». Он писал им о том как в Лондоне льют дожди, о том, как на прошлой неделе он промочил чулки, об лошади его домовладельца, и о том, как познакомился с продавцом кружев и купил им всем по носовому платку с разной кружевной отделкой. Она уже усвоила, что лучше не смотреть в окно во время начала и окончания школьных занятий. Отворачивалась и находила себе дело. Ей незачем больше выходить ему навстречу. Любой золотоволосый мальчик на улице с похожей на него внешностью, фигурой или походкой заставлял ее сердце бешено колотиться. В какие-то дни ей казалось, что улицы полны хамнатов. Они гуляли, бегали и прыгали, толкали друг друга, шли в ее сторону и, проходя мимо, исчезали за поворотом. В какие-то дни Она вообще не выходила из дома. Его локон она хранила в керамической кружечке на каминной полке. Джудит сшила для него шелковый мешочек. Когда девочка думала, что ее никто не видит, она подтаскивала стул к камину и, забравшись на него, снимала памятную кружечку. Этот локон был такого же цвета, как и ее волосы. Его могли бы срезать с ее собственной головы. Он струился, как золотистая волна между ее пальцами. А как называют того? Однажды спросила Джудит мать. У кого был брат двойняшка, а потом его не стало? Ее мать, окунавшая свернутый фитиль в разогретый жир, замерла, но не обернулась. Допустим, если у жены умер муж. — продолжила Джудит, — то ее называют вдовой, а если умерли родители, то ребенок становится сиротой. Но как же теперь называть меня? — Не знаю, — ответила ей мать. Джудит смотрела, как капли жира стекали с кончиков фитилей обратно в миску. — Может, такого названия нет? — предположила она. — Может и нет, — вяло согласилась мать. Агнес поднялась в спальню. Она сидела за столом, где Хамнет хранил в четырех кружках свою коллекцию камушков. Время от времени ему нравилось высыпать их на стол, разбирать и складывать по кучкам в одном ему ведомом новом порядке. Заглянув в каждую кружку, она обнаружила, что в последний раз он собрал их по цвету, а не по размеру, и, подняв глаза, Она увидела, что перед ней стоят ее дочери. Сюзанна держала в одной руке корзинку, а в другой — ножик. Джудит выглядывала из-за ее спины, держа вторую корзинку. Обе они серьезно смотрели на мать. — Пора, — сказала Сюзанна, — собирать шиповник. — Да. Каждый год в это время, когда лето поворачивало на осень, они собирали шиповник наполняя корзинки плодами, выросшими из цветов. Агнес учила дочерей, как находить лучшие, самые спелые ягоды, расщеплять их ножиком и варить из них сироп от кашля и простуды, чтобы хватило на целую зиму. В этом году, однако, зрелость и живой огненный цвет ягод шиповника воспринимались с острой душевной болью так же, как ставшие иссине черными ягоды на кустах ежевики и бузины. Ослабевшие и бесполезные пальцы Агнес вяло обхватывали кружки с камешками. Она сомневалась, что будет способна удержать нож и колючие плодоножки, чтобы сорвать эти кожистые, мясистые плоды, покрытые восковым налетом. Представив себе, что придется собирать их, нести домой, очищать от сухих лепестков и черенков кипятить над огнем она усомнилась что способна на такие труды она предпочла бы полежать в кровати закрывшись с головой одеялом пойдем настойчиво добавила сюзанна пожалуйста мама тихо произнесла джудит погладив мать по щекам дочери взяли ее за руки и потянули за собой. Они повели ее вниз по лестнице, вышли вместе на улицу, по пути рассказывая, где обнаружили прекрасный куст шиповника, обильно усыпанный спелыми ягодами. Они убеждали ее, что она обязательно должна пойти с ними, что они покажут ей, где он растет. Живые изгороди кустов пламенели созвездиями ярких плодов шиповника. Однажды вечером... Вскоре после свадьбы муж повел ее на прогулку, и тогда на той тихой, темной и пустынной улице она испытала странное волнующее ощущение. «Посмотрите на небо», — сказал он, встав за спиной жены и, обнимая, накрыл ладонями ее округлившийся живот. Она закинула назад голову, и ее затылок пристроился как раз на его плече. Над крышами домов Раскинулся небесный свод, усыпанный искристыми самоцветами и серебристо-темными провалами. Отчерчивая на небе пальцем контуру людей, животных и каких-то родственников, он шептал ей на ухо название созвездий и рассказывал истории их появления. Да, он называл их созвездиями. Она запомнила новое слово. «Малышка?» то была Сюзанна, пошевелилась в ее животе, словно прислушиваясь. В одном из писем отец Джудит сообщил, что дела его идут хорошо, передавал им всем сердечные приветы и сожалел о том, что из-за плохих дорог сможет добраться до дома только в начале зимы. Это письмо читала вслух уже Сюзанна. Благодаря новой комедии... Его труппа имела большой успех. Они показали ее во дворце, и, говорят, она очень позабавила королеву Елизавету. Река в Лондоне покрылась льдом. «Он хочет купить еще земли в Стратфорде», — радостно прочитала Сюзанна. «А еще он ходил на свадьбу своего друга Конделла. И потом все весело отметили это событие за чудесным свадебным завтраком». В наступившем молчании Джудит перевела взгляд с матери на сестру и на письмо в ее руке. Какая комедия? спросила мать. Джудит вдруг осознала, как непросто жить одной в большом доме. Кто-то постоянно вмешивался в ее игры, или призывал куда-то, или даже ходил за ней по пятам. В раннем детстве у нее с хамнетом... Было одно тайное местечко в клиновидной щели, ограниченной стенами дворовой кухни и свинарника. Протиснуться туда можно было только боком, но дальше щель расширялась до треугольного в плане пространства. И там вполне могли сидеть двое детей, вытянув ноги и упираясь спинами в каменную стену. Джудит собрала солому с пола мастерской и спрятала ее в складках юбки. Оглядевшись и убедившись, что ее никто не видит, она проскользнула в знакомую щель и добавила принесенные соломины в крышу. Следом за ней проскользнули котята, уже ставшие кошками, у двоих из них были одинаковые полосатые мордочки и белые носочки на лапках. Она любила посидеть в их тайном убежище, сложа руки, ожидая, что он придет к ней, когда захочет. Сидя под соломенной крышей, она напевала для собственного удовольствия и для кошек незатейливый мотивчик со странными, бессмысленными словечками. «Тура, лура, тира, лира, ай, ай, ай, ай, ай». Они повторялись на разные лады, постепенно проникая к ней в душу, насыщая и наполняя внутреннюю пустоту этой странной музыкой. Хотя, конечно, никак не могли ее заполнить. Ведь зяющая пустота не имела ни дна, ни стен. Кошки неотрывно смотрели на нее своими круглыми зелеными глазами. Агнес, держа в руках поднос с медовыми сотами, стояла на рынке в компании четырех женщин. Среди них была и ее мачеха Джоан. Одна из женщин пожаловалась, что ее сын отказывается поступить в обучение к мастеру, о котором договорились они с мужем, и начинает кричать, если они пытаются уговорить его, заявляет, что никуда не пойдет, и им никак не удается заставить его. «Отец задал ему изрядную трепку», — прибавила она, вытрящив глаза, «Ну — «но и это не помогло». Джоан, подавшись вперед... Поделилась тем, что ее младший сын нынче утром отказался вставать с постели. Другие женщины посетовали, сочувствуя ей. А по вечерам, страдальчески сморщившись, продолжила она, никак не уляжется, топает по дому, как слон, подбрасывает дрова в камин, требует еды и никому не дает спать. Другая женщина ответила ей жалобами на то, что ее сын никак не научится правильно складывать дрова в поленницу, а дочь отказывалась от предложения выйти замуж, и она ума не приложит, что ей делать с такими детьми. «Глупые гусени», — думала Агнес, — «просто дуры». Она старалась держаться подальше от матихи Опустив голову, она молча разглядывала четкие повторяющиеся шестиугольнички сот. Ей хотелось съежиться до размера пчелы и спрятаться в этих сотах. «Как ты думаешь?» — спросила Джудит Сюзанну, когда они загружали в воду рубашки, сорочки и чулки. «Отец не приезжает домой из-за... моей внешности?» Жаркую и душную пратичную заполняли клубы пара и мыльных пузырей. Сюзанна, не любившая стирку больше всех прочих домашних дел, сердито фыркнула. — О чем ты говоришь? Он ведь приезжает домой, постоянно приезжает к нам. И при чем тут вообще твоя внешность? Джудит, помешивая палкой белье в кипящем котле, заталкивала на глубину то всплывший рукав, то подол, то чепец. Я имела в виду? — тихо пояснила она, не глядя на сестру потому что я очень похожа на него. Может, поэтому отцу неприятно видеть меня?» Сюзанна на мгновение онемела. Потом попыталась сказать своим обычным тоном, «Не смеши меня! Это же полная чушь!» Хотя осознала, что отец действительно давно не приезжал к ним, с самых похорон. Однако никто не обсуждал его долгого отсутствия, не упоминал об этом. Письма исправно приходили, и она читала их. Мать хранила их на каминной полке несколько дней и просматривала то и дело, когда думала, что никто не видит. А потом они исчезали. Что она делала с ними, Сюзанна не знала. Она посмотрела на младшую сестру, внимательно пригляделась к ней. Упустив свою палку-мешалку, она положила руку на узкие плечики Джудит. «Мало знакомые с тобой люди...» Закончив осмотр сестры, заявила Сюзанна. — Сказали бы, что ты его копия. — Да, сходство между вами было поразительным. Временами даже не верилось, что такое бывает. Но мы, все наши родственники, конечно, видели различия. Джудит удивленно глянула на нее. Сюзанна провела по ее щеке дрожащим пальцем. — У тебя более изящное личико и подбородок меньше и твои глаза более светлого оттенка. В его глазах было больше пятнышек, и веснушек у него было больше, и зубы у тебя, между прочим, гораздо ровнее. Она судорожно вздохнула. И отец тоже знает о всех этих различиях. «Ты правда так думаешь?» «Я лично никогда...» Кивнув, добавила Сюзанна. «Никогда не путала вас. И всегда различала вас» даже когда вы еще в колыбели лежали. А когда вы начали всех разыгрывать, меняясь одеждой или шапками, я тоже все равно сразу узнавала каждого из вас. Из глаз Джудит потекли слезы, и Сюзанна быстро вытерла их краешком своего фартука. Шмыгнув носом, она отвернулась к котлу и выловила палку-мешалку. — Пора заняться стиркой. По-моему, к нам кто-то идет.